Он писал, старательно выводя буквы, положив ручку на промокательную бумагу и выпрямив спину, чтобы было легче дышать, как его когда-то учили в школе. Духота в комнате стояла невыносимая. Капля пота упала на бумагу. Полковник промокнул ее. потом попытался стереть расплывшиеся слова, но получилось клякса. Он не стал отчаиваться, сделал пометку и написал на полях Все права имеют силу. Потом прочитал весь абзац. Когда меня включили в список, жена вспоминала, не прерывая молитвы, 12 августа 1949 года. Вскоре начался дождь. Полковник заполнил страницу крупными, немного детскими буквами, какими его учили писать в государственной школе в Манауре. Потом он исписал ещё полстраницы и поставил подпись. Прочитал письмо жене. После каждой фразы она одобрительно кивала. Закончив читать, полковник заклеил конверт и погасил лампу. Попроси кого-нибудь, чтобы отпечатали письмо на машинке. Нет, ответил полковник. Я устал просить об одолжениях». Полчаса было слышно только, как дождь тучит по крыше из пальмовых листьев. Городок будто тонул в потоках ливня. После наступления комендантского часа где-то в доме опять закапало. "Давно нужно было это сделать", сказала жена. "Всегда лучше действовать без посредников". "Никогда не бывает слишком поздно", сказал полковник, стараясь определить, где же все таки капает. Может, вопрос решится раньше, чем кончится срок закладной на дом. Осталось два года, сказала жена. Полковник зажег лампу, чтобы выяснить, где протечка. Подставил туда миску петуха, и вернулся в спальню, преследуемый характерным звуком капель, падающих на жестяное дно. Может, чтобы быстрее получить свои деньги, они решат дело до января, сказал он и сам в это поверил. К тому времени пройдет год, как умер Агустин, И мы сможем пойти в кино, она тихо рассмеялась. Я уж и не помню, какие бывают фильмы, сказала она. Полковник попытался разглядеть ее сквозь москитную сетку. Когда ты была в кино последний раз? В 1931 году, сказала она. Фильм назывался Последняя воля мертвеца. А драка там была? Этого я так и не узнала. Когда призрак хотел украсть у девушки ожерелье, хлынул дождь уснули они под шум дождя. Полковник чувствовал легкую боль в животе, но это его не тревожило. Он почти пережил еще один октябрь. Завернулся в шерстяное одеяло и некоторое время слушал хриплое дыхание жены, будто бы издалека, а потом отправился в плавание по царству снов. Вдруг он заговорил так ясно, будто бы и не засыпал. Жена проснулась. С кем ты разговариваешь? Ни с кем, сказал полковник. Я думал о том, что тогда на собрании в Макондо мы были правы. Мы говорили полковнику Аурелиано Буэндиа, чтобы он не задавался. Он нас не послушался, из-за этого потом все и рухнуло.